Глава шестая Будучи сравнительно бедным человеком, Джо Шиллинг пользовался старым, сварливым и капризным автолетом по кличке Макс. К сожалению, из-за постоянной нехватки денег он не мог приобрести себе новую машину. И сегодня Макс, как обычно, уклонялся от данных ему инструкций. «Нет», — ответил он, — «я не собираюсь лететь на взморье» можешь топать туда пешком». «А я тебя не прошу», — сказал Джо Шиллинг. «Я требую». «Какого черта тебе там надо?» — заворчал Макс в привычной для него сварливой манере. «Что ты там забыл?» Тем не менее его мотор завелся. «Перед таким долгим полетом мне нужен профилактический ремонт», — пожаловался он. «Почему ты не хочешь поддерживать меня в нормальном состоянии?» Посмотри, как другие люди заботятся о своих машинах!» «Ты недостоин моей заботы», — ответил Джо, устраиваясь за рулем. Внезапно он вспомнил, что забыл взять с собой попугая Иора. «Черт возьми, не улетай без меня! Я должен зайти на минутку в дом!» Шеллинг вышел из машины и зашагал к магазину, вытаскивая из кармана ключ. Когда он вернулся вместе с попугаем, Макс не произнес ни слова. Этому могло быть две причины. Либо машина смирилась с предстоящим полетом, либо у нее испортилась схема разговорной речи. «Ты все еще здесь?» — спросил Шиллинг, проверяя свое предположение. «Конечно здесь! Разве ты меня не видишь?» «Летим в сан Рафал, штат Калифорния». Джо специально отправился в путь ранним утром. Он надеялся застать Пита в его временной резиденции. Прошлым вечером Пит позвонил ему и рассказал о первой встрече со счастливчиком Лакманом. Как только Джо услышал его мрачный голос, он тут же догадался о результате игры. Лакман выиграл. «Теперь ситуация осложнилась еще больше», — сказал Пит. «Имея два калифорнийских владения, Лакман не будет рисковать такой изюминкой, как Беркли. В следующей игре он поставит на кон второе владение». «Тебе нужно было задействовать меня с самого начала», — ответил Шиллинг. «Джо, у нас появилась еще одна проблема», — помолчав, сказал Пит. «Она связана с моей новой супругой. Кэрол считает себя прекрасным игроком». «И это подтвердилось?» «Да, она хороша, но...» «Но ты все равно проиграл. Завтра утром я вылетаю к тебе на взморье. И вот теперь...» Перехватив с собой два чемодана и попугая, Шиллинг мчался на помощь другу. Он был готов к долгожданной битве с Лакманом. «Ох, уже эти жены!» — подумал Джо. «От них больше вреда, чем пользы. Как глупо, что наши политики согласились объединить экономические аспекты жизни сексуальными. Это сделало мир слишком сложным. Хотя, конечно, во всем виноваты титаницы. Вернее, Их желание решить наши трудности одним махом. В результате они еще сильнее затянули узел проблем. «Жаль, что Пит ничего не рассказал мне о Кэрол», — размышлял Джо Шиллинг, пролетая над штатом Нью-Мексико. Брак всегда являлся экономическим фактором, и не вуги придумали это. Они просто усугубили существовавшее положение. Брак извечно был связан с наследованием имущества и содействием в карьере. Все это нашло свое выражение в основополагающих условиях игры. Она как бы вскрыла то, что прежде подразумевалось, но оставалось стыдливо невысказанным. Радиомашина включилась, и мужской голос обратился к Шиллингу. «Это Поварс. Мне сказали, что вы покинули мое владение. Почему?» «У меня назначена деловая встреча на западном побережье». Его раздражало то, что владелец этой территории постоянно вмешивался в личную жизнь своих небоссов. Но что он мог сделать, если полковник Поварс, суетливый отставной офицер и закоренелый холостяк, совал нос в дела всех и каждого? «Я не давал вам своего разрешения», — обиженно заметил Поварс. «Вы прямо как Макс», — с усмешкой ответил Джо. «Не понял». Полковник начал раздражаться. «А может быть, я не хочу, чтобы вы покидали мое владение. Мне стало известно, что вас пригласили в Кармал на игру. Мистер Шеллинг, если вы действительно так хороши, как утверждают слухи...» «Действительно ли я хорош?» — оборвал его Джо. «Вот именно это мне и требуется выяснить». «В любом случае вам следовало бы играть за меня», — сказал Поварс. «Итак, наш маленький секрет получил широкую огласку» со вздохом подумал Шиллинг. Это была еще одна беда, вызванная резким сокращением популяций. Планета превратилась в огромный по масштабам провинциальный городок, где каждый знал абсолютно все о делах другого. «Вы могли бы тренироваться в моей группе», продолжил полковник. «Вернули бы себе прежнюю форму, а уж потом и сыграли против Лакмана». «Вы ничем не поможете своим друзьям, если сядете за стол без подготовки. Неужели вам это не ясно?» «Вы можете считать меня неподготовленным», — сказал Шиллинг. «Но на самом деле я готов к игре». «Минуту назад вы говорили обратное», — напомнил Поварс. «Ваши слова сбивают меня с толку, Шиллинг. Я разрешаю вам лететь, но надеюсь, что если у вас проснется былой талант...» Вы принесете его за наш игровой стол. Хотя бы и чувство признательности своему боссу. Желаю удачи. — И вам того же, Кок, — ответил Джо и выключил рацию. С этим полетом на западное побережье он уже нажил себе двух врагов — Макса и полковника Поварса. — Плохое предвестие, — подумал Шиллинг. — Слишком неудачное начало. Что касается машины то тут он мог настоять на своем. Но с таким влиятельным человеком, как Поварс, требовалось вести себя осторожнее. Кроме того, полковник был прав. Если он имел способности к игре, их следовало использовать на благо собственного босса, а не кого-то там еще. Макс словно читал его мысли. — Вот видишь, во что ты вляпался! — обвиняющим тоном произнесла машина. «Да, теперь я понимаю, что должен был поговорить с моим боссом и получить его одобрение», — согласился Шиллинг. «Ты просто надеялся проскользнуть в Нью-Мексико незамеченным», — сказал Макс. «Тоже верно», — подумал Джо. «Черт, какое неудачное начало». Проснувшись, Пит хмуро осмотрел непривычную обстановку новой квартиры и вздрогнул от удивления, при виде привлекательных обнаженных плеч — и женской головы с каштановыми взъерошенными волосами вспомнив о кэрол и о том что случилось прошлым вечером он осторожно поднялся с постели и в одной пижаме побрел на кухню за пачкой сигарет лакман обладал вторым калифорнийским владением а джо шеллинг летел к нему из нью мексико да теперь он вспомнил как обстояли его дела и что он обрел новую жену которая нет кэрл сад Двумя словами не опишешь. Было бы неплохо определить их отношения до того, как здесь появится Джо Шеллинг. А он мог появиться в любую минуту. Пит прикурил сигарету и поставил чайник на плиту. Чайник начал пищать слова благодарности, но он велел ему замолчать. — Теша, приятель. Моя жена еще спит. Чайник покорно грелся в торжественном молчании. Кэрол понравилась Питу. Она была симпатичной. И, к слову сказать, великолепно показала себя в постели. Но все объяснялось банально и просто. Она не отличалась красотой, и многие из его прежних жен вели себя в постели не хуже, а, возможно, даже и лучше. И она не нравилась ему сверхмеры. Его впечатления вполне соответствовали действительности. А вот ее чувства были чрезмерными. Для Кэрол этот новый брак стал вызовом, борьбой за престиж как женщины, жены и, наконец, игрока. Довольно большая ставка для такой игры. На улице играли дети макарликов. Пит слышал их приглушенные голоса. Подойдя к кухонному окну, он выглянул и увидел их. Мальчика Келли и девочку Джессику, всецело увлеченных метанием ножа поглощённой игрой, они забыли обо всем на свете. Они не замечали ни его, ни этот опустевший город, где порядок наводили бездушные машины. «Интересно, как чувствует себя их мать?» — подумал он. «Хорошенькая Патриция Макарлик, историю которой рассказал мне Джо». Пит вернулся в спальню и собрал свою одежду. Чтобы не будить Кэрол, он отправился одеваться на кухню. «Я готов!» — доложил закипевший чайник. Пит снял его с плиты и начал готовить растворимый кофе, но тут ему в голову пришла шальная мысль. ну-ка, посмотрим», — сказал он себе, — «насколько гостеприимна миссис Маккарлик. И не угостит ли она завтраком своего босса?» Встав перед трюмо в ванной комнате, он осмотрел себя с ног до головы и пришел к выводу, что если вид у него не сногсшибательный, то, во всяком случае, вполне пристойный. Пит бесшумно вышел из квартиры и спустился по лестнице на первый этаж. «Привет, ребята!» — крикнул он Келли и Джессики. «Здравствуйте, мистер Босс!» — ответили они и тут же вернулись к своей игре. «Где я могу найти вашу маму?» Они замахали руками, указывая в сторону ближайшего дома. Вдохнув свежий воздух, Пит быстро зашагал по аллее. Его наполнял какой-то странный и глубинный голод слишком странный для логических объяснений. Макс опустился на обочину перед красивым жилым домом Сан-Рафеле, и Джо Шиллинг, неуклюже развернувшись на сиденье, вручную открыл дверь и выбрался из салона. Он набрал шифр на кодовом замке, и ответное жужжание творило перед ним массивную переднюю дверь. «Они закрываются от грабителей, которых больше не существует», — сказал себе Джо, поднимаясь по усланной ковром лестницы на четвертый этаж. Дверь квартиры оказалась открытой, но вместо Пита он увидел в гостиной молодую женщину с заспанным лицом и взъерошенными каштановыми волосами. «Вы кто?» — спросила она. «Друг Пита», — ответил Джо Шеллинг. «А вы Кэрол?» Она кивнула и застенчиво подоткнула под себя полу халата. «Пита нет. Я только что встала, а он куда-то ушел» даже не знаю, куда». «Мне можно войти?» — спросил Джо. «Или нужно подождать на улице?» «Как хотите, я пойду приготовлю завтрак». На пороге кухни она махнула ему рукой, и Шиллинг последовал за ней. Кэрол начала поджаривать бекон. «Мистер Сад тоже был здесь, а потом ушел», — сообщил ей чайник. «А он не сказал, куда собирался пойти?» — спросил Джо. Мистер Сатт выглянул из окна и тут же вышел. Эффект рашмара в чайнике не отличался сообразительностью и мог оказывать лишь маленькую помощь. Шиллинг сел за кухонный стол. «Ну, как вы с Питом, поладили?» «Наш первый вечер был ужасным», — ответила Кэрол. «Мы проиграли. Пит так расстроился из-за этого. Пока мы летели сюда из Кармала, он не сказал ни слова» и потом тоже почти не говорил со мной, как будто это я во всем была виновата. Она печально посмотрела на Шиллинга. «Ума не приложу, как мы будем жить дальше. Мне кажется, что Пит готов покончить с собой». «Он всегда такой», — успокоил ее Шиллинг. «И вы тут ни при чем». «Да, конечно», — кивнув, сказала она. «Спасибо, что сообщили мне об этом». «Можно чашечку кофе?» «Пожалуйста». — ответила она, поднимая чайник. — А вы, случайно, не тот его друг, с которым он разговаривал по видеофону после вчерашней игры? — Да, тот самый. Джо почувствовал смущение. Он прилетел сюда, чтобы заменить эту женщину за игровым столом. — Интересно, — подумал Шеллинг, — что ей известно о намерениях мужа. При виде таких стройных ног Пит обычно становился безмозглым ручным кабелем. — Я знаю, зачем вы здесь. — сказала кэрл Шиллинг ответил вежливым вздохом. «Я не собираюсь уступать вам свое место», — добавила она, насыпая в чашке растворимый кофе. «Ваша игровая репутация не очень хороша. Я убеждена, что могу добиться большего, чем вы». Шиллинг ответил ей еще одним печальным вздохом. После этого он молча пил кофе, а Кэрол сердито расправлялась завтраком. Они оба ждали возвращения Пита. Миссис Макарлик мыла пол в гостиной. Она подняла голову, увидела Пита и сдержанно улыбнулась. «О, пришествие босса!» — пошутила Патриция, продолжая орудовать шваброй. «Привет!» — смущенно ответил Пит. «Я могу читать ваши мысли, мистер Сатт. Вы многое узнали обо мне, посудачив с Джозефом Шиллингом. Кроме того, вы встретились с Мэриэн, моей старшей дочерью, и нашли ее ошеломляюще привлекательный, как выразился мистер Шиллинг. «Во многом похожий на меня». Поэтому Карлик взглянула на него, и темные глаза сверкнули. «Послушайте, вам не кажется, что Мария немного молода для вас? Вам около ста сорока, а ей лишь восемнадцать». «После операции на Хайнсовой железе...» «Да, теперь это уже не важно, я согласна с вами». Так значит, вы считаете, что, в отличие от дочери, я наполнена пессимизмом и горечью, в то время как она еще свежа и женственна? Нелестный отзыв, особенно от мужчины, который постоянно помышляет о самоубийстве. «Я ничего не могу с собой поделать», — сказал Пит. «Клинически это навязчивые мысли, то есть непроизвольные и подсознательные. Я и сам хотел бы избавиться от них». Доктор Тук-Тук поставил мне этот диагноз несколько десятков лет назад. Какие только лекарства я не перепробовал. Но мысли о самоубийстве уходили, а затем возвращались вновь. Он вошел в гостиную. «Вы уже завтракали?» «Да», — ответила Патриция. «А вот вы от меня завтрака не дождетесь. Я вам не жена и не прислуга. С какой стати мне готовить для вас еду? Давайте будем честными, мистер Сат. Я не хочу иметь с вами никаких отношений. Фактически, эта идея вызывает у меня отвращение. «Почему — Почему? — спросил он как можно спокойнее. — Потому что вы мне не нравитесь. — А почему я вам не нравлюсь? — продолжал настаивать Пит, не отступая ни физически, ни психологически. — Потому что вы можете сидеть за игровым столом, а я лишена этого права. — ответила Патриция. — Потому что у вас появилась новая жена, а вы увиваетесь за мной. Кроме того, мне не нравится ваше отношение к этой женщине. — Да, телепатический дар имеет свои преимущества, — сказал Пит. — Особенно, когда приходится оценивать достоинства и слабости других людей. — Вы правы. — Но что я могу поделать, если меня тянет к вам, а не к Эрол? Конечно, своих чувств вам не изменить, — «Однако вы можете воздержаться от тех поступков, которые совершаете сейчас. «Мне известна причина вашего прихода, мистер Сат. «Но не забывайте, я замужем, и в отличие от вас отношусь к своему браку серьезно. «Разумеется, вам этого не понять. «Ведь вы меняете своих жен через каждые несколько недель, «всякий раз после крупного проигрыша». Ее отвращение прорвалось наружу. Губы плотно сжались, а черные глаза сверкнули, как драгоценные камни. «Интересно», — подумал Пит, — «какой она была до того, как ее отстранили от игры за использование псионических способностей?» «Я мало изменилась», — сказала Патриция. «Сомневаюсь», — ответил он. Мысли Пита снова вернулись к ее дочери. «Неужели со временем она станет такой же брюзгой?» — подумал он. Впрочем, Это зависит от того, имеет ли она телепатические способности своей матери. И если...» «Мэриан их не имеет», — сказала Патриция. «Никто из моих детей не является псиоником. Мы это уже проверили». «Тогда девушке просто повезло», — подумал Пит. «Она не будет такой взвинченной, как ее мать». «Возможно», — спокойно ответила Патриция. «Мистер Сатт, мне не хочется, чтобы вы оставались здесь». «Хотя при желании вы можете подвести меня до Сан-Франциско. Я должна сделать там кое-какие покупки. Если вы действительно так голодны, мы могли бы остановиться и позавтракать в каком-нибудь ресторане». Пит хотел было согласиться, но вспомнил о Джо Шиллинге. «Я не могу, у меня дела». Стратегические разговоры об игре. «Да». Он не мог отрицать того, о чём думал. «Вы ставите их на первое место?» даже несмотря на ваши глубокие чувства ко мне. Я сам попросил Джо Шиллинга прилететь сюда, и мне следует встретить его с должным уважением». Это казалось ему таким очевидным. Однако Патриция не разделяла его взглядов, и он понимал, что убеждения тут не помогут. Цинизм проник в нее настолько глубоко, что его слова не достигли бы цели. «Не осуждайте меня», — сказала Патриция Маккарлик, «Возможно, вы правы, но...» Она отошла от него, прижимая руку к колбу, словно испытывала физическую боль. «Я еще не научилась игнорировать критику, мистер Сатт. «Простите, Пэт, я уже ухожу. «Давайте условимся так, — тихо сказала она. «Мы встретимся с вами в Сан-Франциско. В час 30 дня. У рынка, на углу Третьей Авеню. Заодно и пообедаем вместе. Как думаете...» — Стоит ради этого сбегать от жены и вашего друга? — Да, — ответил он. — Тогда договорились. И Патриция снова принялась за уборку. — Скажите, почему вы передумали и решили встретиться со мной? — спросил Пит. — Что вы нашли в моем уме? — Наверное, это что-то очень важное. — Мне не хочется отвечать на ваши вопросы. — Пожалуйста. У телепатии имеется один существенный недостаток. Возможно, вы не знаете о нем. Человек с телепатическими способностями воспринимает огромный объем информации. Он слишком чувствителен к незначительным и латентным мыслям окружающих людей, то есть к той части их разума, которую древние психологи называли «бессознательным умом». Существует даже некоторая связь между телепатией и паранойей. Причем последнее является непроизвольным восприятием подавленных человеческих мыслей, которые имеют враждебную или агрессивную направленность. «Пэт, вы что-то прочитали в моем подсознании?» «Я нашла синдром потенциального действия. Будь у меня талант ведуньи, я могла бы рассказать вам больше. Вы либо сделаете это, либо нет, но...» Она взглянула на него. «Одним словом, это некий акт насилия, и он связан со смертью». «Со смертью?» — эхом отозвался Пит. «Возможно, вы попытаетесь совершить самоубийство. Мне трудно говорить об этом наверняка. Ваше намерение еще находится в зачаточном состоянии. Однако сам поступок связан со смертью и... с Джеромом Лакманом». «Дела настолько плохи...» Что это заставило вас отказаться от своего прежнего решения? Минуты раньше вы не хотели иметь со мной никаких отношений. Было бы нечестно прогнать вас глаз долой после того, как я отыскала в вашем уме такой синдром. «Спасибо за заботу», — кисло ответил Пит. «Я не хочу, чтобы чья-то смерть осталась на моей совести» и мне было бы больно услышать в утренней или вечерней программе наци-котика о том, что вы приняли большую дозу эмфитала. Ведь вы, мистер сад одержимы идеей самоубийства». Она улыбнулась ему, но это была бесцветная и безрадостная улыбка. «Увидимся в час тридцать», — сказал Пит. «У рынка на углу Третья Авеню». «Если только мой зачаточный синдром», — подумал он, — связанный с насилием, смертью и лакманом, не проявится до этого времени. «Все может быть», — мрачно ответила Патриция. «Таково основное качество человеческого подсознания. Оно находится вне времени. И, рассматривая его, очень трудно понять, нашли ли мы замысел, который осуществится через секунду, или он удален от нас на дни и долгие годы. Здесь все слишком запутано и неясно». Пит молча повернулся и пошел на улицу, подальше от ее телепатии. Придя в себя, он понял, что летит над пустыней. Солнце клонилось к горизонту, и, включив приемник, Пит озабоченно спросил. «Сколько сейчас времени?» «Шесть часов вечера по стандартному циклу, мистер Сатт», — ответил из динамика механический голос. «Где я?» — подумал Пит. «Где мы находимся?» — спросил он машину. — В Неваде? Голый пустынный ландшафт действительно напоминал Неваду. — Восточная часть штата Юта, — ответил автолет. — Когда я покинул западное побережье? — Два часа назад, мистер Сат. — Чем я занимался в течение последних пяти часов? — В 9.30 вы вылетели в Кармал, а затем вошли в штаб-квартиру, где находится игровой зал вашей группы. «С кем я там встречался?» «Это мне неизвестно». «Продолжай», — едва дыша, — сказал Пит. «Вы пробыли там час, потом вышли и полетели в Беркли». «В Беркли?» — воскликнул он. «Вы совершили посадку на площадке клермонт отеля затем вошли в здание и вернулись через несколько минут». Потом вы полетели в Сан-Франциско и, опустив меня у Государственного колледжа, направились к административному корпусу. «Ты не знаешь, что я там делал?» «Нет, мистер сад Вы отсутствовали около часа. Затем вы вышли и сели за руль. Следующая остановка была в деловой части Сан-Франциско, рядом с рынком на углу 4-й авеню. Припарковав меня, вы отправились куда-то пешком. «В какую сторону?» Я не заметила. Продолжай. Вы вернулись в 2.15, сели в салон и велели мне лететь на восток. Что я и делала до настоящего времени? И мы нигде не останавливались после Сан-Франциско? Нет, мистер Сатт. Хочу заметить, что у меня осталось мало горючего. Ближайшая заправка в солт лейк сити Хорошо, — согласился он. Летим на заправку. «Благодарю вас, мистер Сат, сказала машина и изменила курс. Посидев немного, Пит включил рацию и набрал номер видеофона своей квартиры в Сан-Рафале. На небольшом экране появилось лицо Кэрол. «Привет», — сказала она. «Где ты сейчас?» — звонил Билл Нытик. Этим вечером он собирает группу пораньше для обсуждения общей стратегии. Билл просил, чтобы мы с тобой тоже прилетели туда. Джо Шеллинг появился?» «Да» как будто сам не знаешь. Неужели не помнишь, как ты вернулся утром домой и потащил его в свою машину, чтобы я не подслушала вашего разговора?» «А что случилось потом?» — хрипло спросил Пит. «Мне непонятен твой вопрос». «Что я делал?» — нетерпеливо сказал он. «Мы с Джо Шиллингом куда-нибудь улетали? Кстати, где он сейчас?» «Я не знаю, где он сейчас», раздраженно ответила кэрл «Да что, черт возьми, происходит? Неужели ты забыл, что делал сегодня утром? Вот так сюрприз! И как часто у тебя бывают такие периоды амнезии?» «Просто расскажи мне, что случилось!» — взмолился Пит. «Вы о чем-то болтали в машине. Потом Джо Шиллинг ушел. Во всяком случае, ты вернулся в гостиную один и сказал мне... Подожди минуту, у меня что-то подгорает на плите». Ее лицо исчезло с экрана. Пит ждал считая секунды, пока она, наконец, не вернулась к видеофону. «Извини. Дай вспомнить. Ты поднялся наверх». Кэрол задумчиво помолчала. «Мы поговорили. Затем ты снова спустился к машине. И с тех пор я тебя не видела. Вплоть до твоего звонка». «А о чем мы с тобой говорили?» «Ты сказал мне, что сегодня вечером будешь играть в паре с мистером Шеллингом». В голосе Кэрол... Появились холодные и натянутые тона. Я ответила, что мы уже обсуждали эту тему, вернее, спорили о ней. В конце концов, она взглянула на него. «Ты точно ничего не помнишь?» «Абсолютно ничего», — ответил он. «Тогда я не буду рассказывать тебе об этом. Если хочешь, расспрашивай своего любимого Джо. Уверена, что ты уже информировал его о нашем разговоре». «А где он? «Не имею ни малейшего представления», — ответила Кэрол и отключила связь. Экран видеофона потемнел. «Итак, я договорился с Джо, что он будет моим партнером по сегодняшней игре», — подумал Пит. «Но проблема не в этом. Она даже не в том, что я делал. Сейчас важно понять, почему я ничего не помню. Вот главный вопрос. Может быть, я вообще ничего не делал?» то есть ничего существенного или необычного. Но полет в Беркли. Наверное, мне захотелось взять кое-какие вещи, которые я там оставил. Однако эффект рашмара и его машины утверждал обратное. Он не посещал свою прежнюю квартиру. Он полетел в клермонт отель туда, где остановился счастливчик Лакман. Значит, он виделся или пытался увидеться с Лакманом. Надо немедленно встретиться с Джо. — подумал Пит. — Надо найти его и все обсудить. Рассказать ему, что по неизвестным причинам у меня из памяти выпал почти весь сегодняшний день. Неужели это реакция на то, что сообщила мне Пэт Маккарлик? Судя по всему, он встречался с ней в Сан-Франциско, как они и договаривались. Но чем закончилась эта встреча? Каковы теперь их отношения? Возможно, ему чего-то удалось добиться. С другой стороны, Он мог разочаровать ее окончательно? «Да, тут толком ничего не скажешь. А этот визит в государственный колледж Сан-Франциско?» «Наверное, он искал ее дочь, красавицу Мэри Энн. О, боже, забыть такой день!» Включив рацию, он позвонил в магазин Джо Шеллинга, но услышал голос автоответчика. «В данное время мистер Шеллинг отсутствует». Он забрал попугая и отправился на Тихоокеанское побережье. Вы можете связаться с ним через босса Калифорнийского взморья. Звоните Питеру Саду в Сан-Раффл. рафал совет», — подумал Пит. Он раздраженно прервал связь и через некоторое время набрал номер Фрейи Выгоды. «Привет, Пит», — радостно сказала она, явно довольная тем, что услышала его голос. «Ты где? Мы хотим собраться вместе и...» «Я разыскиваю Джо Шиллинга, прервал ее Пит. «Ты не знаешь, где его можно найти?» «Нет, я не знаю. А ты что, пригласил его на взморье? Хочешь сыграть с ним против Лакмана? Если как-нибудь свяжешься с ним, передай, что я ищу его. Пусть он срочно летит ко мне в сан Рафал и остается там». «Хорошо», — ответила Фрея. «У тебя какие-то неприятности?» «Возможно», — проворчал Пит и отключил рацию. «Откуда мне это знать, если я ничего не помню?» — пожаловался он самому себе. Затем Пит обратился к автолёту. «У тебя хватит горючего, чтобы вернуться в сан Рафал без остановки в солт Лейк -Сити «Нет, мистер Сад», — ответила машина. «Тогда, черт возьми, лети на заправку. А потом, как можно быстрее, возвращайся в Калифорнию». «Будет сделано». Только не сердитесь на меня, мистер Сад. Я доставила вас сюда согласно вашим указаниям. Он обругал машину и отвернулся к окну, нетерпеливо ожидая посадки в огромном и пустынном Солт-Лейк-Сити. Глава 7. Когда он вернулся в Сан-Рафл, был уже вечер. Включив посадочные огни, машина опустилась на стоянку перед домом. Как только Пит ступил на асфальт, из темноты появилась женская фигура. Это была Патриция Макарлик. Он узнал ее по длинному платью и тугому узлу волос на затылке. «Что-нибудь случилось?» — спросил он, уловив ее тревогу. «Подождите секунду». Она, задыхаясь, подбежала к нему. Ее глаза расширились от страха. «Я хочу просканировать ваш мозг». «А что такое?» «О, мой бог! Так значит, вы ничего не помните» из вашей памяти изъя целый день. Будьте осторожны, Пит! Меня ждет муж, и мне пора идти. Но прошу вас, не ищите со мной встреч. Я сама найду вас, когда представится такая возможность. Ждите моего звонка. Прощайте!» Патриция взглянула на него и убежала в темноту. Он поднялся по лестнице в свои апартаменты. В гостиной, сидя на кушетке, его ожидал большой рыжебородый Джо. Увидев Пита, Шиллинг сердито вскочил на ноги. «Где ты и пропадал?» «Кэрол здесь, или ты один?» спросил Пит. Он торопливо осмотрелся. «Я не видел ее с утра», ответил Джо, «с тех пор, как мы расстались после завтрака. Я позвонил твоей бывшей супруге, и Фрейя сказала, что... «А как ты вошел, если Кэрол не было дома?» спросил Пит. «Дверь оказалась незапертой. «Слушай, Джо...» «Сегодня произошло очень странное событие. Ты имеешь в виду неожиданное исчезновение Лакмана?» Пит вздрогнул и с изумлением посмотрел на Джо. «Черт, я не знал, что Лакман исчез. Как не знал? Ты же сам сообщил мне об этом». Обменявшись недоуменными взглядами, они смущенно замолчали. Через несколько секунд Шеллинг попытался прояснить ситуацию. «Ты позвонил мне из машины». — Я в тот момент находился в вашей штаб-квартире и просматривал видеозапись прошлой игры. После полудня Нацкотик подтвердил твои слова. Он начал свою передачу с того, что объявило о неожиданном исчезновении Джерома Лакмана. — Его еще не нашли? — Нет. Шеллинг схватил Пита за плечи и встревоженно спросил. — Ты что, ничего не помнишь? — У меня была встреча. — С телепаткой. — Спэт макарлик Да, ты мне рассказывал. Она здорово расстроила тебя. Я знаю твой характер и могу судить об этом. Ты говорил, что она рылась в твоем подсознании. Пэт нашла у тебя какую-то навязчивую мысль о самоубийстве. Мне хотелось задать тебе пару вопросов, но ты вздохнул и отключил видеофон. — Я только что снова видел Патрицию, — сказал Пит. — Ее предупреждение... Возможно, оно имело отношение к исчезновению Лакмана. Неужели Пэт думала, что он был как-то связан с этим происшествием? «Хочешь, я налью тебе что-нибудь выпить?» — спросил Джо. Он подошел к бару, который располагался между двумя большими окнами гостиной. «Пока я тебя ждал, мне удалось обнаружить в твоих запасах довольно неплохое виски. Вот только с закуской проблемы». «Я еще не обедал», — сказал Сатт и мне не хочется пить он прошел на кухню и открыл холодильник соображая что ему приготовить на ужин у меня есть кошерное мясо из магазина деликатесов я купил его в сан франциско к нему подойдет черный хлеб и салат из капусты годится пит достал еду поторопись у нас мало времени сказал джо билл просил чтобы мы прилетели в кармал пораньше хотя если лакман исчез «Интересно, его ищет полиция? Они не звонили в штаб-квартиру?» «Не знаю. Ни ты, ни котик не говорили об этом». «А я не рассказывал тебе, как мне удалось узнать об исчезновении Лакмана?» — спросил Пит. «Нет. Все это просто ужасно». Пит отрезал два толстых ломтя черного хлеба. Его руки дрожали. «Почему ужасно?» «Не знаю. А разве ты так не читаешь?» Шиллинг пожал плечами. «В принципе, было бы неплохо, если бы его кто-нибудь убил. С таким противником каждая следующая игра грозит новыми неудачами. Смерть Лакмана устроила бы всю вашу группу. Вместо счастливчика играла бы его вдова. А с Шизи Лакман мы разделаемся в два счета. Я знаком с ее системой. Ничего серьезного». Отрезав кусок черного хлеба, он положил себе в тарелку порцию кошерного мяса. Раздался писк видеофона. «Поговори с ними и сам», — сказал Пит. Ему вдруг почему-то стало страшно. «Хорошо». Шиллинг вышел в гостиную. Пит прислушался. «Алло!» — донёсся голос Джо. Звонил Билнытик. «Случилась ужасная беда!» — прокричал он. «Я хочу, чтобы вся группа немедленно собралась в кармале!» «Ладно, мы сейчас же вылетаем к вам». Джо вернулся на кухню. «Я слышал», — сказал Пит. «Оставь записку, Кэрол. А что ей написать? Откуда я знаю? Напиши, что улетел в Кармал, напомни о соглашении, к которому мы пришли. Надеюсь, ты не забыл о том, что сегодня вместо нее играю я. Мы договорились, что Кэрол будет сидеть за моей спиной и наблюдать за каждым моим ходом». «Черт!» — выругался Пит. И как она к этому отнеслась? Похоже, наш план ей не очень понравился. Шиллинг снял с вешалки плащ и шляпу. Но ты заставил ее согласиться. Она поняла, что тебе необходим первоклассный партнер. Пошли, мы уже опаздываем. Даешь этот бутерброд по дороге. На лестничной площадке они встретили Кэрол. Она вышла из лифта и остановилась, увидев их. На ее лице застыло выражение испуганного удивления. — Ну что? — спросила она апатичным тоном. — Уже слышали? — Да, Билл нытик, собирает всех в Кармале, — ответил Джо. — Ты это имела в виду? — Нет, я говорю о Лакмане, — сказала Кэрол. — Если хотите посмотреть на него, спуститесь вниз. Полиция обещала прилететь с минуты на минуту. Выйдя из кабины лифта на первом этаже, они направились к машине Кэрол, припаркованной за автолетами Шиллинга и Пита. Я обнаружила его посреди полета, сказала Кэрол, устало прислонившись к капоту машины. Она по-прежнему держала руки в карманах плаща. Мне показалось, что я оставила свой кошелек в старой квартире, где мы жили с моим предыдущим мужем. Я летала туда за вещами, которые забыла привезти вчера. Пит и Джо открыли задние двери машины. Я включила освещение салона и увидела его, продолжила Кэрол. Скорее всего, Труп подложили пару часов назад, когда я паковала свои вещи на старой квартире. Но, возможно, это сделали еще раньше. До полудня, пока я была здесь. Вот, смотрите. Он так лежит, что его не видно с водительского кресла. Я... я коснулась его рукой, когда искала кошелек. Она всхлипнула и замолчала. В ярком свете ламп внутри салона Пит увидел тело, лежавшее на полу за передними сиденьями автолёта. Вне всякого сомнения, это был Лакман. Его круглое пухлое лицо выглядело вполне узнаваемым, хотя и потеряло свой багровый румянец. В иллюминесцентном свете оно казалось зеленовато-серым. «Я сразу же вызвала полицию, и мы договорились, что встретимся здесь», — сказала Кэрол. Откуда-то издалека, из черноты ночного неба, послышались звуки сирен. Глава восьмая Осмотрев членов группы «Милой голубой лисы», Билл Нитик сказал. «Леди и джентльмены, Джером Лакман убит. Отныне каждый из нас находится под подозрением. Такова текущая ситуация. И в данный момент я не могу сообщить вам каких-то подробностей. Само собой, разумеется, игра в этот вечер не состоится». «Не знаю, кто это сделал». — добавил Сильванус-паникер. — Но я ему благодарен. Мои поздравления, господа! Он захихикал, ожидая, что остальные тоже присоединятся к его веселью. «Прекрати — Прекрати! — велела ему фрейя Сильванус покраснел и начал оправдываться перед сестрой. — Но ведь я прав. Это хорошая новость. — Это очень плохая новость! — возразил ему Билнытик. — Мы находимся под подозрением. Я не знаю, кто это сделал, и вообще сомневаюсь в том, что к убийству причастны члены нашей группы. Но гибель Лакмана вряд ли нам поможет. Я предчувствую, что, пытаясь вернуть два проигранных калифорнийских владения, мы столкнемся с огромными юридическими трудностями. Все произошло слишком быстро, и мы не готовы к такому повороту событий. Нам необходима помощь специалиста». «Верно». Поддержал его Стюарт Маркс, и все члены группы дружно закивали головами. «Мы должны нанять адвоката, причем хорошего адвоката». «Чтобы он защищал наши интересы», — добавил Джек Бирюза. «И чтобы он помог вернуть нам те два владения». «Давайте голосовать», — предложил Уолт Ремингтон. «Нам незачем голосовать», — раздраженно возразил Билл нытик. «Всем и так понятно, что нам нужен адвокат». Полиция может прилететь сюда в любое время. Но позвольте спросить, — он осмотрел присутствовавших в зале, — если один из вас совершил это убийство, я подчеркиваю слово «если», то, может быть, он пожелает теперь признаться в этом? Наступила тишина. Никто не шевелился. «Это был формальный вопрос», — с кривой улыбкой произнес Билл Нытик. «Если кто-то из нас и убил Джерома Лакмана...» то сознаться в этом он не собирается. «А тебе так хочется услышать добровольное признание?» — спросил Джек Бирюза. «Не особенно», — ответил Билл и подошел к видеофону. «Если никто не возражает, я позвоню Берту Меняле, моему адвокату из Лос-Анджелеса. Хочу попросить его немедленно вылететь в Кармал. Вы согласны?» Он еще раз осмотрел членов группы. Никто не возражал. «Вот и хорошо», — произнес Белнытик, набирая номер. «Кто бы это ни сделал, и какими бы ни были мотивы убийства, — хрипло произнес Джо Шиллинг, — преступнику не следовало подкладывать труп в машину Кэролсат. Я считаю это отвратительным и грубым поступком, совершенно непростительным при данных обстоятельствах. В какую странную эпоху мы живем!» с улыбкой сказала Фрея. «Все охотно смирились с убийством Лакмана, но тот факт, что труп подложили в машину миссис Сат, вызывает у нас благородное негодование». «Тем не менее, вы прекрасно понимаете, что я прав», ответил ей Шиллинг. Фрея пожала плечами. Билл склонился к экрану видеофона. «Дайте мне мистера Минялу. Это очень срочно». Он повернулся к Кэрл которая сидела на большой софе между Питом и Джо. «Нанимая адвоката, я в первую очередь забочусь о вас, миссис Сатт. Ведь тело убитого было найдено в вашей машине». «Нечего сваливать вину на Кэрол», — вмешался Пит. «У остальных гораздо больше причин для подозрений». «Во всяком случае, я надеюсь на это», — подумал он. «Да и за что ее подозревать?» Она вызвала полицию сразу же, как обнаружила труп. Шиллинг прикурил сигарету и повернулся к нему. «Выходит, я прилетел слишком поздно. Мне так и не удалось отыграться у счастливчика Лакмана». «Если только вы уже не отыгрались», — прошептал Стюарт Маркс. «В каком смысле?» — спросил Шиллинг, смерив молодого человека строгим взглядом. «Как будто вы сами не догадываетесь», — проворчал Маркс. На экране видеофона появилось решительное лицо адвоката из Лос-Анджелеса. Судя по его виду, он был готов защищать интересы группы. «Скоро к вам прилетят два следователя», — начал просвещать он Билла Нытика. «Один Вук и один землянин. Это обычная расстановка сил при расследовании тяжких преступлений. Я постараюсь присоединиться к вам как можно быстрее, но на полет уйдет не меньше получаса». Приготовьтесь к тому, что чтобы следователи окажутся прекрасными телепатами. Это тоже общепринятая практика. И запомните, доказательства, полученные при телепатическом сканировании, не являются законными для земного суда. Их следует подтверждать документально установленными фактами. «Разве это не нарушение Конституции США?» — спросил Билл. Я слышал, что имеется постановление, запрещающее принуждать граждан к даче показаний против самих себя». «Да, такое постановление существует», — ответил меняла Все члены группы молча прислушивались к разговору между Биллом и адвокатом. «Полицейские телепаты могут просканировать вас и определить, виновны вы или невиновны. Конечно, им придется...» представить в суд неопровержимые доказательства, основанные на выявленных фактах. Но знайте, они будут пользоваться своими телепатическими способностями в полную силу и при любой возможности». Эффект рашмара входной двери протрубил сигнал и торжественно объявил. «Два существа просят разрешения войти». «Полиция?» — спросил Стюарт Маркс. «Один титаниц, а другой тиранин, доложила дверь. «Господа, вы из полиции?» Получив утвердительный ответ, дверь информировала группу. «Они из полиции. Я могу их впустить?» «Мы просим их подняться к нам в игровой зал», — сказал Билл, обменявшись взглядами с адвокатом. «Вы должны быть готовы к самому худшему», — продолжил меняла «По закону власти могут расформировать вашу группу до того времени, пока преступление не будет раскрыто». В принципе, такое решение считается профилактической мерой предосторожности против возможных противоправных действий, совершаемых игровыми группами. Но на самом деле это карательная мера для тех лиц, которые имели какое-то отношение к совершенному преступлению. — Они расформируют группу? — уныло спросила Фрея. — О нет, только не это. — А разве ты не знала? — мрачно огрызнулся Джек Бирюза. — Я сразу об этом подумал, когда услышал о смерти Лакмана. Нас разгонят, как крыс, можешь не сомневаться. Он осмотрел собравшихся людей, словно искал того, кто нес ответственность за преступление. — А может быть, и не разгонят, — успокоил всех Уолт Ремингтон. В дверь настойчиво постучали. Так могла стучать только полиция. — Я лучше останусь у видеофона, — предложил Барт меняла Тогда вам не придется ждать меня в течение полчаса. В любом случае, вы можете рассчитывать на мой совет и квалифицированную поддержку. Он с любопытством посмотрел на дверь. Фрейя приоткрыла ее, и все увидели полицейских, стройного высокого тиранина и Вуга, который находился рядом с ним. Я, вот колючка, представился землянин. Он показал им кожаный бумажник с блестящим полицейским значком. Вуг устав от подъема по лестнице, расплылся по полу в расслабленной позе. На его теле была вышита надпись «Детектив Э. Б. Черный». «Прошу вас, входите», — сказал Билл, направляясь к двери. «Я ведущий группы. Меня зовут Билл Нетик». Он раскрыл створку пошире, приглашая офицера в зал. Вук пополз первым. Пришелец Титана остановился у игрового стола и телепортировал группе свои мысли. «Сначала мы хотели бы поговорить с миссис Кэрол Сат. Насколько нам известно, труп был найден в ее машине». «Я миссис Сат, Кэрол встала, сохраняя спокойствие под пристальными взглядами полицейских. «Вы позволите нам провести телепатическое сканирование?» — спросил ее от колючка. кэрл взглянула на экран видеофона. «Соглашайтесь», — посоветовал ей меняла Он тут же пояснил двум полицейским. «Я Берт Меняла, адвокат, проживаю в Лос-Анджелесе. Все члены этой группы являются моими клиентами. Я посоветовал милой голубой лисе оказывать вам полное содействие. Они не будут возражать против телепатического сканирования. Тем не менее, мои клиенты знают, так же, как и вы, что свидетельства, полученные при подобной проверке, не могут быть представлены на рассмотрение суда». «Все правильно». — сказал Колючка и подошел Кэрол. Вук медленно пополз за ним. Наступила тишина. «Я подтверждаю, что все произошло именно так, как миссис Сат рассказала нам по видеофону», — телепатировал Э. Б. Черный. Обнаружив труп во время полета, она сразу же известила об этом полицию. Вук повернулся к своему компаньону и передал мысль. «Я не нашел никаких признаков того, что миссис Сат имела какое-либо предварительное знание о трупе, спрятанном в ее машине. К тому же она никогда не встречалась с Лакманом до этого момента. «Вы согласны?» «Согласен», — тихо ответил Колючка. «Но...» — он осмотрел комнату. «Она сейчас сильно переживает за своего супруга. Я хотел бы просканировать вас следующим, мистер Сат. Пит, безуспешно пытаясь прочистить пересохшее горло, поднялся на ноги. «Я могу побеседовать с нашим адвокатом с глазу на глаз?» — спросил он у колючки. «Нет», — приятным и ровным голосом ответил полицейский. «Он уже посоветовал вам, как вести себя в этом деле, и я не вижу причин, чтобы разрешать...» «Я понял соть его совета», — сказал Пит. «Но меня интересуют последствия того, если я, например...» Откажусь от телепатического сканирования. Он прошел через комнату к видеофону. Что скажете, адвокат? Вы станете главным подозреваемым, ответил меняла. Однако это ваше право, и вы можете отказаться. Тем не менее, я советовал бы вам не делать этого, так как в данном случае они начнут вести за вами постоянное наблюдение, и в конце концов все равно просканируют ваш разум. Мне противно сама мысль о том, что кто-то будет рыться в моем уме», — сказал Пит. «Узнав о частичной амнезии, копы тут же заподозрят меня в убийстве», — подумал он. «Неужели это я убил беднягу Лакмана?» Очевидность такого поворота событий предстала перед ним во всей своей неприглядности. «Каково ваше решение?» — спросил его Колючка. «Вы, наверное, уже сканируете меня», — сказал Пит. «Меняла прав», — подумал он. В случае отказа копы все равно залезут к нему в мозги. Если не сейчас, то в другое время. — Так что давайте! — Действуйте! — добавил он, чувствуя себя больным и слабым. Пит подошел к обоим следователям и сунул руки в карманы. Прошло несколько минут. Все напряженно молчали. — Я выявил тему, о которой думал мистер сад Телепатировал Вук своему компаньону. — А вы... «Я тоже», — кивнув, — ответил колючка. Он снова обратился к Питу. «Итак вы не помните события этого дня, верно? Вам удалось реконструировать их по сообщениям вашей машины, или, вернее, по тем подозрительным высказываниям, которые вы приписываете ей?» «Вы можете обратиться к эффекту рашмара моего автолета», — сказал Пит. «Ваша машина информировала вас о сегодняшнем визите в Беркли». — медленно произнес колючка. — Но вы сомневаетесь в том, что хотели увидеть Лакмана. Более того, вам неизвестно, встречались вы с ним или нет. Я не понимаю, откуда взялась эта блокировка в вашем уме и возникла ли она самостоятельно. Может быть, вы нам что-нибудь подскажете? — Я не имею ответов на ваши вопросы, — сказал Пит. — Вы сами знаете это, читая в моем уме. «Замышляя убийство, преступник должен был учитывать тот факт, что расследованием займутся телепаты», — бесстрастным тоном произнес Колючка. Очевидно, он решил, что лучшим вариантом для него будет частичная амнезия, которая перекроет весь период его преступных действий. Он повернулся к своему напарнику. «Я полагаю, мы должны арестовать мистера Сада». «Возможно», — ответил эб Черный, «но прежде мы просканируем остальных». Вук телепатически обратился ко всем членам группы. «Одныне ваша организация расформирована. С этой минуты вам запрещается встречаться за игровым столом, а любая ваша игра будет считаться незаконной. Данный запрет сохраняет силу до тех пор, пока убийство Джерома Лакмана не будет раскрыто». Все инстинктивно повернулись к экрану видеофона. «Так гласит закон» произнес меняла. «Впрочем, я предупреждал вас об этом». Похоже, он уже смирился с поражением. «От имени группы я выражаю вам протест!» закричал Бил Нытик, обращаясь к двум полицейским. колючка пожал плечами. Было ясно, что эмоции Билла не произвели на него никакого впечатления. «Я обнаружил нечто необычное», телепатировал Вук своему компаньону. «Прошу, просканируйте остальных членов группы». «И выскажите мне свое мнение». Колючка кивнул и, переходя от одного человека к другому, медленно обошел зал по кругу. Вернувшись к пришельцу с Титана, он озадаченно сказал. «Вы правы. Мистер Сад не единственный, кто потерял воспоминания об этом не Сходная амнезия наблюдается еще у пятерых членов группы, а именно у миссис Паникер, миссис Ремингтон, мистера Выгоды, мистера Паникера и миссис Нытик их воспоминания намеренно повреждены». Изумленный Пит посмотрел на лица названных игроков и понял, что это правда. Они находились в той же ситуации, что и он, и каждый из них, подобно ему, считал себя обреченным. Вот почему они пытались скрыть свои странные провалы памяти. «В данный момент из-за возникших осложнений мы не можем установить убийцу Лакмана», — продолжал Колючка. Тем не менее, я уверяю вас, что он будет найден. Просто для этого потребуется больше времени». Он с недовольным видом осмотрел членов группы. Дженника Ремингтона и Фрея Выгода отправились на кухню готовить кофе. Остальные продолжали вести беседу с двумя детективами. «Каким образом убили Лакмана?» — спросил Пит у колючки. «Скорее всего, тепловой иглой» но говорить о чем-то конкретном можно будет только после вскрытия тела. «А что такое тепловая игла?» — спросил Джек Бирюза. «Это табельное оружие, оставшееся после войны», — ответил полицейский. В свое время его пытались изъять из обращения, но многие фронтовики не захотели расставаться с иглами. Мы до сих пор сталкиваемся с их употреблением. Поражающим фактором является лазерный луч. Он довольно точен, даже при значительной дальности до цели. Однако на его пути не должно быть никаких помех. Женщины принесли кофе. Колючка взял чашку и сел в кресло. Его компаньон отказался от напитка. Берт меняла, чье изображение по-прежнему оставалось на экране видеофона, спросил у полицейского. «Мистер Колючка, кого вы намерены задержать? Всех шестерых человек с поврежденной памятью?» «Мне хотелось бы услышать ваш ответ, потому что вскоре я буду вынужден отключиться от линии. У меня имеются обязательства и перед другими клиентами». «Да, мы, очевидно, задержим шестерых, а остальных отпустим. Вы находите это приемлемым?» — мистер меняла. Похоже, его забавляло бессилие адвоката. «Они не имеют права задерживать меня, не предъявив обвинения», — вмешалась миссис Паникер. Они могут задержать вас и кого угодно на 72 часа, пояснил меняла, без предварительного обвинения. У них имеется несколько формальных предписаний, которые дают им такое право. Так что не сопротивляйтесь, миссис Паникер. Не забывайте, расследуется дело об убийстве человека. Это очень серьезное преступление. Благодарим вас за помощь, мистер меняла, сказал белнытик. Пит уловил в его тоне при вкус горькой иронии. «Я хотел бы попросить вас еще об одной услуге. Не могли бы вы начать процесс, который позволил бы нам возобновить игры за нашим столом?» «Я подумаю, что можно сделать», — ответил адвокат. «Дайте мне немного времени». В прошлом году подобный случай произошел с Чикагской группой. Полиция расформировала ее на несколько недель, и игроки, естественно, обратились в суд. «Насколько я помню, они выиграли процесс. Однако не будем торопиться. Мне надо ознакомиться с документами». Минел отключил связь, и экран видеофона потемнел. «Как хорошо, что мы наняли юриста», — сказала Джин Бирюза. Она выглядела очень напуганной и старалась держаться поближе к мужу. «А я продолжаю утверждать, что нам ужасно повезло», — заявил Сильванус. «Лакман разорил бы нас до нитки и вышеп из игры». Он с усмешкой повернулся к двум полицейским. «Возможно, его прикончил я. Вы же сами сказали, что в моих воспоминаниях имеется дыра. Так вот, если Лакман погиб от моей руки, то я, ребята, доволен». На зависть Питу он не выказывал перед полицией ни малейшего страха. «Мистер Сад, я обнаружил в вашем уме очень интересную мысль», — сказал Колючка. Этим утром кто-то предупредил вас о том, что вы способны совершить насильственное действие, связанное с Лакманом. Я прав? К сожалению, мне не удается разобрать, кто же именно беседовал с вами». Он встал и подошел к Питу. Не могли бы припомнить этот разговор? Его вот тон был непринужденным и добродушным. «Вы посягаете на мои права», — запротестовал Пит. Ему вдруг захотелось, чтобы адвокат по-прежнему оставался на экране видеофона. Как только Менял отключился, манеры полицейских изменились и стали более жесткими. Они вели себя так, словно группа находилась в их полной власти. «Вовсе нет», — возразил Колючка. «Мы четко следуем всем нашим многочисленным инструкциям. На защиту ваших прав направлено даже то, что мы поделены на двухрасовые пары. Хотя, честно говоря, это только мешает работе». «И вы тоже придерживаетесь мнения, что нашу группу надо разогнать?» — спросил Белнытик. «Или это только его идея?» — он кивнул головой в направлении Э.Б. Чёрного. «Чтобы вам не говорили ваши врожденные расовые предубеждения, я целиком согласен с моим коллегой», — ответил полицейский. «Группа Милой Голубой Лисы должна быть расформирована». Вы напрасно теряете время, упрекая его за сотрудничество с вугами, сказал Пит. Ему было ясно, что Колючка давно привык к такому отношению. Возможно, он сталкивался с ним повсюду, куда бы ни посылали их пару. линг пригнулся к Питу и тихо прошептал. Мне не понравился этот Барт Меняла. Слишком уж легко он пошел на уступки. Хороший адвокат отстаивал бы нас с большим упорством. Вполне возможно. Согласился Пит. Ему тоже так казалось. «У меня в Нью-Мексико имеется собственный адвокат. Его зовут Леард Знаток. Я знаю его уже много лет как настоящего профессионала. Если оценивать Леарда по способу ведения дел, то он выглядит гораздо серьезнее меняло. И раз уж полиция собирается арестовать ваших шестерых, я хотел бы обратиться к нему, а не к адвокату Нытика. Уверен, что ему дастся вырвать тебя из рук этих копов». «Проблема в том, что у нас по-прежнему действует военное положение», — сказал Пит. Договор между Террой и Титаном был подписан после войны и имел капитулятивный характер. «Если полиция захочет арестовать нас», — пессимистично добавил он, — «то им никто не помешает». Пит чувствовал ужасное смятение. Что-то необычное с огромной силой вмешалось в ход событий и уже подмело под себя шестерых игроков и группы. А чем все это кончится? Если кому-то удалось лишить их воспоминаний о нынешнем дне. «Я согласен с вами, мистер сад телепатировал ему Э.Б. Черный. «Это уникальный и запутанный случай. До сих пор мы не сталкивались ни с чем подобным». Люди, пытавшиеся противостоять сканированию, подвергали себя электрошоку и уничтожали отдельные клетки мозга. Но в данном случае мы столкнулись с чем-то другим. «Откуда у вас такая уверенность?» — спросил Стюарт Маркс. «А что, если эти шесть разговорились и приобрели аппаратуру для электрошока? В наше время ее можно заказать у любого психиатра и психиатрической клиники. Техники сейчас хватает на всех». Он бросил на Пита враждебный взгляд. «Посмотри, что вы наделали! Из-за вас наказывают всю группу! Из-за меня? и из за вас шестерых!» Маркс сердито осмотрел остальных подозреваемых. «Кто-то из вас убил Лакмана, но прежде чем расправляться с ним, вы должны были подумать о последствиях. Мы никого не убивали», испуганно возразила миссис Паникер. «Вы просто этого еще не знаете», ответил Стюарт. «Сами же говорите, что ничего не помните. Вы сейчас крутитесь между двух огней. Сначала прикрываетесь потерей памяти, а потом утверждаете, что не убивали Лакмана». «Маркс, черт бы тебя побрал!» — ледяным тоном заговорил Белнытик. «Ты не имеешь морального права выдвигать подобные обвинения. Мы — твои товарищи по игровому столу. Чего ты добиваешься?» «Группа должна действовать сообща, и я не позволю тебе раскалывать ее на части. Если мы начнем топить друг друга и оскорблять невинных людей, то полиция получит возможность...» Он смущенно замолчал. «Какую возможность?» — мягко спросил Колючка. «Выявить убийцу. Но именно это мы и намерены сделать». Билл обратился к группе. «Я по-прежнему настаиваю, чтобы мы держались вместе, независимо от того, испорчены ваши воспоминания или не испорчены. Мы — игровая группа, а не кучка стукачей. Пусть полиция сама выдвигает обвинения». Он повернулся к Стюарту и добавил. «Если ты еще раз вякнешь, я поставлю на голосование вопрос о твоем изгнании из группы». «Это незаконно», — ответил Маркс. «Ты не заставишь меня молчать». «Повторяю». «Кто-то из этих шестерых людей убил Лакмана. Я не понимаю, зачем мы должны вступаться за них и тем самым потворствовать расформированию группы. В наших интересах выявить убийцу и отдать его полиции. Тогда нам позволят возобновить игру». «Тот, кто убил Лакмана, действовал на благо каждого из нас, а не ради собственной корысти», — сказал Уолт Ремингтон. «Да, это был поступок одиночки». Но такое решение солило выгоду всей группе. Этот человек спас нашей шкуры. Я благодарен ему. И мне этически противно, что один из членов «Милой Голубой Лисы» содействует полиции в его опознании. Он дрожат от гнева, посмотрел на стерто. «Нам не нравился Лакман, и мы ужасно боялись его», — сказала Джин Бирюза. «Однако это не давало кому-то право идти и убивать человека, даже во имя группы». «Я согласен со стюартом. Мы должны помочь полиции в выявлении преступника». «Давайте голосовать», — предложил Сильванус-паникер. «Вот именно», — сказала Кэрол. «Нам необходимо определить политику группы. Либо мы вместе, либо каждый за себя. Лично я за первый вариант, потому что если мы начнем предавать друг друга, это кончится плохо для всех». «У вас нет выбора, миссис Сад, прервал ее от колючка. Вы обязаны содействовать расследованию. Таков закон, и вам следует подчиняться ему. «Ваши слова вызывают у меня сомнения, сказал Билл Нытик. «Я хочу связаться с моим адвокатом из Нью-Мексико», — произнес Джо Шиллинг. Он пересек комнату, включил видеофон и начал набирать номер. «Мистер Колючка, скажите, а эти утерянные воспоминания можно как-нибудь восстановить?» спросила Фрея. «Если только не были разрушены клетки мозга, в которых они содержались», ответил полицейский. «Боюсь, мы столкнулись именно с таким случаем. Трудно поверить, что шесть членов Милой Голубой лисы одновременно потеряли память от нервного срыва». Он сдержанно улыбнулся. «Я отследил свой день по эффекту рашмара моей машины», сказал Пит она ни разу не останавливалась рядом с психиатрической клиникой где меня могли бы подвергнуть электрошоку однако в сан-франциско вы посетили государственный колледж напомнил колючка факультет психологии этого учебного заведения обладает аппаратом электрошоковой терапии вы могли воспользоваться им а как насчет остальных пятерых человек спросил пит «В отличие от вас, их поступки не были засвидетельствованы эффектом рашмара», — ответил полицейский. «Да и с вами тоже не все ясно, поскольку отчет вашего автолета имеет большие пробелы». «Я связался со своим адвокатом», — сказал Джо Шиллинг. «Пит, ты можешь обратиться к нему за помощью. Я уже вкратце обрисовал нашу ситуацию». «Одну минуту, мистер Сат, внезапно телепортировал ВУК. Посовещавший со своим коллегой, он снова обратился к Питу. «Мы с мистером Колючкой решили пока не арестовывать никого из вас. В данный момент у нас не имеется прямых доказательств того, что кто-либо из вашей группы вовлечен в это преступление. Тем не менее мы оставляем вас на свободе с одним условием. Вы должны согласиться на применение электронных жучков». «Вам придется носить их с собой до тех пор, пока они закончатся следствие. Если хотите, можете проконсультироваться у своего адвоката». «Что это еще за жучки?» — спросил Джо Шиллинг. «Речь идет о миниатюрных радиомаяках, которые будут информировать нас о вашем местоположении», — ответил Колючка. они обладают телепатическими свойствами?» — спросил Пит. «Нет», — ответил полицейский. Хотя я иногда сожалею об этом. В беседу вступил Леард Знаток, молодой и энергичный мужчина, чье лицо заполнило экран видеофона. Я слышал ваше предложение и больше не собираюсь молчать. На мой взгляд, вы цинично попираете права этих несчастных людей. Ну, как хотите, сказал Колючка, в таком случае мы будем вынуждены задержать шестерых подозреваемых на трое суток. «И я тут же выпущу их на волю», — ответил знаток. «Мистер сад не позволяйте им навешивать на вас никаких электронных устройств. Если обнаружите их у себя, немедленно выбрасывайте в утилизатор. Я вылетаю к вам. Мне уже ясно, что в отношении вас был допущен полицейский произвол». «Ты хочешь, чтобы он прилетел?» — спросил Джоу Питта. «Да». «Я тоже согласен», — сказал Нытик. «Мне он показался... «Более решительным, чем меняло!» Билл снова обратился к группе. «Я предлагаю пригласить к нам этого адвоката для защиты наших общих интересов!» Руки взметнулись вверх, и предложение было принято. «До скорой встречи!» — сказал знаток и отключил видеосвязь. «В своем деле он один из лучших!» — произнес Шиллинг, усаживаясь в кресло. Пит почувствовал себя немного лучше. «Приятно знать!» — подумал он что кто-то будет стоять за тебя горой». Группа оживилась, постепенно выходя из оцепенения. «Я тоже хочу внести предложение», — сказала Фрея. «Давайте сместим Беланытика с его поста и выберем ведущим кого-нибудь поумнее и энергичнее». «Почему?» — с изумлением спросил Билл. «Потому что ты подсунул нам адвоката-бездельника», — ответила Фрея. «Твой Берт меняла, просто сдал нас в руки полиции». «Верно». «Но лучше оставить все на своих местах», — возразила Джин Бирюза. «Не стоит раздувать эту проблему». «Нам ее не избежать», — сказал Пит. «Мы в ней уже застряли по уши». Помолчав, он сердито добавил. «Я поддерживаю предложение Застигнутые Застигнутые врасплох члены группы начали перешептываться друг с другом. «Давайте голосовать!» — весело воскликнул Сильванус. — Лично я согласен с Питом и поддерживаю смещение Нытика. Билл посмотрел на Пита и хрипло сказал. — От тебя я такого не ожидал. Неужели тебе тоже нужен кто-нибудь поумнее и энергичнее? Мне кажется, ты совершаешь большую ошибку. «Почему — Почему? — спросил Пит. — А потому что ты поплатишься за это, — дрожащим голосом ответил Нытик. Его лицо покраснело от гнева. «Что вы имеете в виду?» — спросил детектив Колючка. «Это Пит убил Джерома Лакмана», — сказал Бил Нытик. «Откуда вам об этом известно?» — нахмурившись, спросил полицейский. «Утром он позвонил мне и сказал, что планирует убийство. Если вы просканируете меня, то поймете, что я говорю правду. Покопайтесь в моем уме». Какое-то время детектив молчал, сосредоточенно сканируя Билла. Затем, повернувшись к группе, он задумчиво произнес. «Мистер Нытик прав. У него действительно имеется такое воспоминание, но... Его там не было, когда я сканировал каждого из вас». Он взглянул на своего партнера. «Да, его там не было», — согласился Вук. «Я тоже сканировал ведущего группы. Тем не менее, оно каким-то образом появилось в уме мистера Нытика». Они оба повернулись к Питу.